Глава третья. Замок Гарма словно приготовился к войне. Хотя, почему «словно»? Война уже шла, пусть и не объявленная, а старый змей был слишком опытен и умен, чтобы пренебрегать безопасностью, особенно в такой важный для всего клана день. Стриж, сидя на высоком дереве, выбранном в качестве наблюдательного пункта, — мрачно разглядывал установленные на башнях аркбаллисты и усиленные посты стражи. Среди простых воинов было неожиданно много рубежников в цветах змеев. Собственную безопасность гарм явно ценил выше, чем жизни каких-то простолюдинов, раз снял магов с застав, оставив деревни без прикрытия. Солидное усиление, способное отразить атаку крупного вражеского отряда, пробравшегося к самым стенам замка с помощью временного путевика. Так они с Райной в свое время планировали атаковать крепость Горностаев. Сложная, но осуществимая в этом мире операция. Что-то такое и предполагал Даран, описывая пустотникам принятые в кланах меры защиты во время значимых событий. Но никто и никогда не готовился к атаке с воздуха. Если все сделать чисто, они успеют убить графа и всех, проходящих инициацию, меньше, чем за минуту. По словам Лауры, мероприятие это закрытое и торжественное. Первый день собирается узкий круг, состоящий только из уже инициированных кандидатов и самых близких и значимых членов клана, вроде Ригана. После церемонии начинается праздник для своих. И только на вторые сутки прибывают остальные приглашенные, включая даже гостей из других кланов, а само торжество длится три дня. Именно по этой причине у кречетов во взрыве погибло не так много людей, как могло, случись он на второй день торжеств. Целились Точно в верхушку клана. В нее же теперь метил и Леха, с той лишь разницей, что им с товарищами нужна была голова Гарма и пустотники его приближенных. Народу во второй день прибавится, а значит, прибавится и охраны. Да и ни к чему лишние жертвы. Удар по змеям и без того будет сокрушительным. К замку пустотники прилетели сутки назад, ночью по пути навестив в условленном месте Райну и Робина. Последний успел связаться с одним из шпионов, работавших на кречетов. Дальше замкового двора тот проникнуть не смог, но рассказал немало полезного, включая вести об усилении гарнизона. Ожидаемо, с учетом всех неприятностей, что в последние недели свалились на змей. Не полагаясь на чужие слова, Пустотники прибыли на место намного раньше, желая иметь достаточно времени на изучение обстановки. Теория теорией, а на практике все могло оказаться совсем не так. Ночью с зачерненными эгидами они были почти незаметны, в то время как сами получали возможность спокойно изучать обстановку благодаря эльфийскому зрению и визорам шлемов. Обосновавшись в кроне старого дерева, росшего в полутора километрах от замка, они следили за происходящим там и в окрестностях, иногда взлетая высоко в ночное небо для лучшего обзора. Изучали все хоть сколько-нибудь значимые детали, начиная от расположения постов стражи до повадок караульных. Мало ли, как обернется дело службу вояки-змеев несли образцово, будто снимаясь в учебном фильме, но практически все они располагались на стенах и за их пределами, контролируя периметр. В сам замок к высоким гостям им ходу не было. Там хватало своей, пусть и немногочисленной стражи, да и сами гости были магами с обширным боевым опытом, могли постоять за себя и сами. Во дворе, как недавно, у кречетов возводили шатры, расставляли столы и вовсю готовились к приему множества визитеров следующим утром. А в самом замке уже начался первый день торжеств. Из окон второго этажа доносилась музыка, голоса и смех. Время от времени на балкон выходили люди в одеждах цветов клана с кубками в руках. Многие были уже изрядно пьяны, вызывая тихую радость пустотников. Ничто так не радует, как подвыпивший противник. Солнце уже коснулось горизонта, и сердце забилось чуть чаще в ожидании скорого боя. По словам Лауры, церемония инициации змей начиналась на закате, когда облака одевались в благородный пурпур. Кандидаты сперва приносили торжественные клятвы клану, затем поднимались в башню и там поочередно проливали кровь. Если артефакт принимал ее, признавая родство, плетение древних на миг вспыхивало. Это и должно было стать сигналом к нападению. Леха же невольно вспомнил, как сам оказался свидетелем подобного ритуала. Только в тот раз Лаура окропила кровью свой клановый артефакт не в порядке инициации, а чтобы принять участие в ритуале истребления, смертельной битве за право стать главой кречетов. Ирония судьбы, сегодняшний ритуал тоже неожиданно для змей превратится в ритуал истребления. И даже эльфы и древние артефакты в наличии почти по канону. Разве что переноситься в другой мир не понадобится. Солнце уже практически скрылось за горизонтом, когда сгустившиеся сумерки озарила короткая вспышка в башне. Начали, скомандовал стриж. Операция Рикитикитави, хихикнула белочка. Леха только хмыкнул. Подходящее название. Пустотники, словно тот мангуст из детской сказки, лезли в змеиное логово, чтобы истребить опасных тварей. «Цепляем нашего диверсанта», — сказал Леха, берясь за петлю из ремня. Диверсантом был демон Цербер, пойманный во время зарядки Гид. Небольшую стаю, не успевшую добраться до рубежей клана, пустотники пустили в расход, а одного обездвижили трофейным птицеловом. Закреплять отвлекающий маневр пришлось с помощью сложно переплетенной и надежно закованной цепи. Она одновременно фиксировала и позволяла переносить демона, но при этом достаточно было перерубить ее эгидой в одном месте, как вся конструкция разваливалась. Сербер был нужен для отвлечения замковой охраны от происходящего на верхних этажах. Жить долго ему не требовалось, лишь навести шороху и собрать фокус внимания бойцов на творящемся вне периметра стен. Если откуда-то пришел один демон, то кто может поручиться, что следом не явятся и другие? В идеале ворота замка спешно закроют, а вооруженные отряды помчатся проверять дороги и окрестные леса на предмет демонического прорыва. Ну а высоких гостей защитят прочные стены и магические таланты». «Ну что, станешь первым местным десантником?» — сказал тварь Леха, похлопав по одной из голов. Демон ответил утробным рычанием. Издавать более громкие звуки ему мешали обмотанные цепями морды. Но и так было видно, что тварь не в восторге от выпавшей чести стоять у истоков демонических воздушно-десантных войск. «Никто, кроме нас, братуха!» — весело прорала Белочка, появляясь рядом. Внушительный бюст демоницы туго обтягивала бело-голубая тельняшка, а зад камуфлированные шорты. Лихо сбив на бок берет, она весело козырнула трехголовому собрату и исчезла, не выказав ни малейшего сочувствия невольному десантнику Герецу. Герецу Кутейтай Сформированное в ноябре 1944 года спецподразделение Японской императорской армии. Отряд десантников – предназначенные для уничтожения аэродромов-союзников. Эвакуация десанта, выполнившего поставленную задачу, не предусматривалась. Подхватив связанного демона, четыре крылатых силуэта взмыли над лесом и понеслись к замку в притирку над верхушками деревьев. Вылетев на опушку, пустотники по сигналу обрубили крыльями цепи. Освобожденная тварь бомбой пронеслась над лагерем за внешними стенами замка змеев и врезалась в чей-то шатер. Оглянувшись, Леха увидел, как демон лапами срывает с морд цепи и оглядывается, выискивая, с кем поделиться впечатлениями. Дальше смотреть времени не было. Пустотники взмыли над замком, слыша, как позади поднимается шум. На цель заходили по вертикальной траектории, практически падали, чтобы как можно быстрее преодолеть открытое пространство и не попасться в поле зрения стрелков на стенах. Распахнув крылья, Леха затормозил падение и, чуть наклонив тело, влетел в башню в облаке осколков стекла и кусков оконной рамы. Не тратя ни мгновения, он бросил артефактную световую гранату и зажмурился, прикрывшись крыльями, словно коконом. Выждав секунду, отвел крылья в стороны за считанное мгновение, оценивая обстановку. В зале царил хаос. Вспышка застала змеев в момент, когда они развернулись на шум разбитого стекла, готовясь встретить угрозу. И было их куда больше, чем рассчитывал Леха. У кланового артефакта стояло пятеро. Три молодых мага, гарм и малец лет пяти-шести, отчаянно вцепившийся в графский плащ. Он был перепуган насмерть. На щеке малыша лел порез. Видно, зацепило осколком разбитого витража. Вокруг, вдоль стен, находилось семеро бойцов, надежно защищенных броней. Причем пять из них успели заслонить глаза руками, спасаясь от осколков. И теперь, хоть и отчаянно моргали, частично сохранили зрение. Но хуже всего было то, что силуэты их доспехов были хорошо знакомы стрижу. «Броня древних!» «Выходит...» Кьель успел перетащить кое-что из оружия предков в замок союзника. Под звон разбитых витражей в вихре осколков влетели остальные пустотники, и начался бой. Сверкнула вспышка заклинания, и световое копье бессильно разбилось о бареса. За миг до того, как магу снесли голову ударом крыла, на его лице появилось выражение удивления, и практически детской обиды. Тренировки не прошли даром. Несмотря на то, что противников оказалось больше, чем они рассчитывали, пустотники разбились на пары и рассредоточились по залу так, чтобы не мешать друг другу. Пока Максимилиано, используя крылья как щит, отбивался от сохранивших зрение бойцов, Арес методично и быстро выводил из строя ослепших. Первому... Он пробил сонную артерию, и тот свалился на пол, щедро поливая все вокруг кровью. Репликант, даже не посмотрев на умирающего, перерезал горло второму и поспешил на помощь напарнику. Меже рывком сблизилась с гармом, подхватила ребенка, а графа отшвырнула крылом в стену, как следует приложив о камни. Убивать его она не стала». Старый змей предназначался для Лехи и Белочки, но и бросить ребенка посреди схватки девушка просто не могла. Увы, времени и возможности для того, чтобы вынести малыша из опасного места, ей не дали. Сохранившие зрение воины набросились на пустотников, и Мия вынуждена была просто оставить мальчишку у стены в стороне от схватки и отражать атаки. Леха тем временем поочередно нанизал двух оставшихся магов на костяные клинки. Еще на базе он с помощью эльфийских инструментов проделал отверстия в перчатках эгиды, так что теперь мог кормить Белочку, не снимая их. Один из магов, не желая умирать, схватил пустотника за плечо и выпустил две яркие белесые молнии. Запахло озоном, Но этим эффект заклятия и ограничился. Глаза мага пораженно расширились, прежде чем миг покрыл иней. Вторая жертва лишь тяжело хрипела, пуская кровавые пузыри. Костяной клинок Лехи угодил ему в легкое. Ослепленный и оглушенный ударом о стену гарм зашевелился, приходя в себя. Не желая давать ублюдку даже иллюзорного шанса на побег, стриж заблокировал крылом рванувшего к нему воина и подошел к графу, волоча на руках умирающих и быстро леденеющих магов. Едва добравшись до гарма, Леха без затей, со всей силой опустил ногу тому на колено. Хруст раздробленного сустава и полный боли в вой графа прозвучали сладкой музыкой. Раздробив второе колено, стриж с издевкой прорычал. «Не уходи, я скоро вернусь». И, стряхнув с клинков недоеденных белочкой магов, перерезал тем глотки и поспешил на помощь товарищам. А тем приходилось туго. Пятеро воинов оказались отменными бойцами. Собственно... Глупо было ожидать чего-то другого от бойцов, охраняющих главу клана. Вдобавок, все они были закованы в броню древних, от которой бессильно отскакивали острые клинки перьев. А вот в руках воинов вместо шпаг, бесполезных против доспехов, сверкали клевцы и шестоперы. То самое оружие, что предназначено пробивать или проминать прочный металл вместе со спрятанной под ним живой плотью. И первую жертву оно нашло. Раздался ляск, и Максимилиано с болезненным вскриком отшатнулся. Левая рука висела плетью, сломанная в плече ударом шестопера. Стриж успел выскочить перед ним, чтобы отразить следующую атаку. Отразить с трудом. В отличие от пустотников, привыкших иметь дело с огнестрелом, Воины змеев работали с хорошо знакомым оружием, владеть которым они обучались с детства. Пустотников спасало лишь то, что телохранители гарма никогда раньше не сталкивались с врагом, сражающимся еще и с помощью крыльев. Парируя удар клевца, стриж краем сознания анализировал доносившиеся снаружи звуки. Похоже, отвлекающий маневр удался, И стража, занятая добиванием в буквальном смысле свалившегося с неба демона, еще не поняла, что враг ворвался в замок. Крики снаружи надежно перекрывали звуки боя в башне, да и стянули на себя внимание всех обитателей замка. Но удача не будет улыбаться вечно, так что следовало поторопиться. Словно подслушав его мысли, Арес крыльями заблокировал руки своего противника, чем тут же воспользовалась вооруженная Альшписом Мия. Она сделала короткий выпад, и длинный, похоже на шило-наконечник, с мерзким хрустом вошел в смотровую щель шлема. Четверо оставшихся воинов чуть отступили, чтобы вновь взбить строй. Смерть магов и товарищей ничуть не поколебали их решимости сражаться. Воспользовавшись короткой передышкой, стриж бросил взгляд на Гарма. Тот сумел доползти до стены и теперь сидел, прижимая к себе перепуганного малыша. В груди на миг что-то дрогнуло. Несмотря на жестокость, старый змей сохранил в себе нечто настоящее, то, что позволяет остаться человеком вопреки всему. Мысль мелькнула буквально за мгновение. Оборванная летящим в голову клевцом, который Леха едва успел парировать. Зато Мия воспользовалась возможностью и впечатала древко Альшписа, забрала вражеского бойца. Тот попятился, толкнув товарища под локоть. Из-за этого удар воина вышел смазанным и навершая шестопера бессильно скользнула по подставленному крылу Максимилиану. Отразить ответную атаку Тиамаца телохранитель уже не успел. Молотообразная навершая Чекана, которым пустотник успешно орудовал единственной здоровой рукой, звонко врезалась в шлем врага, и змеиный воин молча сел на пол. Выжившие телохранители вновь подались назад, смыкая строй. Леха, краем глаза отслеживающий местоположение гарма, вдруг напрягся и пригляделся пристальней к обнимавшему малыша магу. А тот приник губами к горлу безвольно обвисшего ребенка, по бледной коже которого стекала тонкая струйка крови. А Осмыслить эту картину помешали воины, вновь пошедшие в наступление. Дрались они умело и яростно. Так что пустотникам приходилось несладко. И хуже всего было то, что мощные удары клевцов и шестоперов из сплава древних корежили и гнули перья эгид так, что крылья Максимилиано и Лехи уже просто не складывались за спинами. Бросив короткий взгляд на гарма, стриж зло выругался. Обескровленный малыш неподвижно лежал у стены, А сам граф уже вставал на совершенно здоровые ноги. Выпрямившись, он побежал к двери, огибая схватку. «Уходит!» — крикнула Белочка. «Вижу!» — огрызнулся Леха, отбиваясь от телохранителей. Те, увидев, что граф пытается сбежать, бросились на пустотников с удвоенной энергией. Чего-чего, а храбрости этим воинам было не занимать. Даже оставшись в меньшинстве, они все равно сражались, не помышляя об отступлении. «Давай за ним!» — крикнула Мия. «Мы справимся!» Леха молча бросился за гармом. Один из телохранителей попытался загородить пустотнику дорогу, но его остановила Рэс. «Тревога!» — во всю глотку кричал граф, сбегая вниз по ступеням. «Тревога!» Стриж мчался за ним со всей возможной скоростью, но чертовы заклинившие крылья мешали, цепляясь за стены. Настигнуть старого ублюдка удалось лишь на выходе из башни, уже в коридоре второго этажа. Врезавшись в гарма, Леха воткнул костяной стилет ему в шею, с трудом пробив прочную черную чешую, зачищающую кожу мага. «Это что за нахрен?» Мысленно воскликнул пустотник, свободной рукой прерывая попытку графа выхватить кинжал. Сдавив запястье, стриж с наслаждением вслушался, Как хрустят кости старой твари, А хрип переходит в жалобный скулёж.